Глава тридцать первая. Я просыпаюсь, когда за окном уже темно. В комнате, излучая мягкий свет, горит лампа. В отделении так тихо, словно пробил час ведьм. Рози, Харви и та дама из полиции ушли. Я совсем одна. Зная, что начну снова задыхаться от кашля, если буду долго лежать, я пытаюсь приподняться. Теперь на лице у меня постоянно маска, и в ушах всегда шипит кислород, напоминая шум моря. Всё тело болит, а ноги сжжут так, словно они в огне. Я делаю медленный вдох, и лёгкие безжалостно хрипят мне в ответ, хотя я всего-то пытаюсь остаться в живых. Знаю, мне недолго осталось, но умирать — непростой труд. Ничто не хочет происходить само по себе. И дело не в физической оболочке, дело в моей душе. Кем я была в жизни, какой меня запомнят? Я просто не могу уйти, не попрощавшись со своей малышкой. Не могу умереть, не попросив у неё прощения. Люди часто боятся, что навлекут на себя смерть, если будут говорить о ней. Они говорят, что не верят в неё и думают, что это поможет им остаться незамеченными. Теперь же, когда смерть пришла за мной и стоит здесь, рядом с моей кроватью, я не могу позволить ей забрать меня, прежде чем я смогу избавиться от бремени моей сгареет истории. Дверь открывается, и в палату входит медсестра, которая везёт какой-то медицинский прибор. Без всякого сомнения, он покажет ей, что у меня высокая температура, что пот и хриплый кашель свидетельствуют об инфекции, что выданные мне антибиотики не помогают. Это вторая медсестра, та, что была бодрее. Она начинает с рвением взбивать мне подушки, чтобы сделать моё изголовье повыше. Затем снимает с моего лица маску, кладёт мне в рот градусник и надевает на руку манжету-тонометра. Пока она всё сильнее и сильнее сжимает мою руку, Медсестра сообщает мне, что врач скоро будет проводить осмотр и, что, возможно, понадобится сделать ещё один снимок. Она трудолюбивая, собранная, настоящий профессионал своего дела. Но где же Рози? Не может быть, чтобы эта сестра оказалась человеком, с которым я проведу последние моменты своей жизни. Мою голову пронзает сильная боль, и я начинаю потеть так сильно, что не подо мной становятся влажными. Сестра заканчивает мой осмотр, и я успеваю задремать, а когда просыпаюсь, у моей кровати стоит голубоглазый врач в очках. Он просматривает мои записи и тихо разговаривает со своим коллегой. Я вдыхаю и выдыхаю, слушая, как хрипят мои лёгкие. Похоже, несмотря на антибиотики и кислород, пневмония дала осложнение. У нас в запасе есть ещё только один вариант — аппарат искусственной вентиляции лёгких в отделении интенсивной терапии, однако я не уверен, что это будет правильно в нашем случае. Вы очень слабы и можете этого не пережить. Время замирает. Я ничего не чувствую, ничего не думаю. Губы врача шевелятся, но я не слышу, что он говорит. Сколько я себя помню, я всегда боялась жизни, а не смерти. Жизнь словно была мне неподвластна, она проходила мимо меня, но я не умру так, как жила. Уже слишком поздно менять прошлое, но я всё ещё могу взять под контроль настоящее. Я снимаю маску и спрашиваю о Розе. «Это сиделка, которая навещала Сесилию, доктор», — поясняет медсестра. «Кажется, она только что ушла». Доктор долго смотрит мне в глаза, и я смотрю в ответ. Он просит медсестру выяснить, находится ли ещё Розе в больнице. обещает увеличить мне дозу обезболивающего, просит сообщить, если мне захочется кому-то позвонить. Они уходят, и я остаюсь одна, падая в бездну страха. Я боюсь, что уже слишком поздно, что я больше никогда не увижу Рози, и свою дочь тоже. Медленно поворачиваю голову, смотрю в окно. Вижу женщину в синем пальто, которая уходит из больницы. По её походке и красивым длинным волосам я понимаю, что это Рози, но я бессильно как-либо ей помешать. Мне хочется встать с кровати, стучать по стеклу, кричать ей, умоляя её вернуться, но я могу только смотреть, как она уходит. Внезапно я снова оказываюсь в Гринуэйс. Я стою у зарешеченного окна, и мне видно, как Гарриет уводит моего ребёнка. Тогда я была в силах стучать по стеклу, и когда Гарри и моя пятилетняя дочь обернулись и посмотрели на меня, мне стало ясно, что я была права, а врачи ошибались. Они пытались убедить меня в том, что я утопила свою малышку, что я забрала её с собой в море, что её так и не нашли. Но они ошибались. Я оставила её в пещере, и Гарриет нашла её. «У девочки...» державшей Гарриет за руку, были мои волосы, у неё были мои глаза, она была моей».